Глава 14. Ничто так не проясняет сущность человеческую, как время и власть, если таковая даруется человеку. Сергей Сырцов, молодой человек с дородным, барственно-пухловатым округлым лицом, женскими мягкими губами и острым пронзительным взглядом, в свои 25 лет делал головокружительную карьеру. От природы неглупый и смелый человек, в меру циничный, и так хорошо, и этак неплохо, он считался в Ростово-нахичеване неплохим работником. Но старые опытные подпольщики знали Сергея как болтающегося между двух стульев человека, желающего быть при политике и все же относительно легко выпутывающегося из сложных перипетий он прислонялся без особых колебаний к большинству, какое бы оно ни было. Вступал в партию он как большевик, а после февральской революции горячо выступил за примирение с меньшевиками и коалицию, за что получил звание правого коммуниста. Но по Брестскому вопросу, выступил прямо против Ленина, поскольку Ленин на какое-то время был в меньшинстве и определился в левые. Он стал самым левым из левых, но при этом ему очень везло. Еще в ссылке он близко сошелся с одним видным межрайонцем, а на Каменском съезде влез в душу московскому представителю Мандельштаму, и стал после этого одной из популярнейших партийных фигур на Дону. На первом съезде Совета в Донской Республике его избрали заместителем Подтелкова, так что по преемственности и в связи с болезнью Ковалева, Сорцов оставался теперь во главе той группы, которая олицетворяла бывший совнарком Дона. При взгляде на его самодовольное, несколько напыщенное лицо, Ковалев с грустью подумал, что самое худшее, что может себе позволить буржуазная бюрократия, протекционизм, стало по странной случайности уже проникать и в советский обиход. Да, только этим и следует объяснять высочайшие полномочия этого юнца. Ковалев, выехавший дня через два после тяжелого вечернего разговора у Миронова в Урюпинскую для проверки фактов, очень скоро понял, что с проткомом Гольдиным, психически неуравновешенным человеком, у него никакого разговора не состоится. Тот кричал разные глупости, вроде того, что спустим с казачков шкуру за 905-й годок, как будто нагаечники не скрывались нынче за линией фронта, а мирно дожидались расправы дома, балакая о том о осём на общих собраниях. Хорошо уже то, что он, Гольдин, подсказал Ковалёву, как скорее найти самого товарища Сырцова, который, оказывается, прибыл из штаба фронта по делам в Воронеж, а потом спустился даже в лиски Поезда ходили на трёх ногах, Ковалёв добирался целую неделю. С Сорцовым они были знакомы с весны прошлого года по Ростову. Вместе проводили съезд советов. И Сергей обрадовался Ковалёву, бросился даже обнимать. Но тут же отпустил, испугавшись слабости и худобы старого своего товарища по Цыку. Хорошо воюете, братцы мои, прямо молодцы, потирая руки после внезапного смущения улыбаясь и разбрызгивая вокруг шумную радость, скалил прекрасные ровные зубы Сергей. Молодцы! Я краем уха слышал, что твое представление к награде Блинова орденом уже принято. Так что в скором времени готовьтесь. Миронову тоже выпадет кое-что. Ковалев сидел за столом, медленно разматывая с исхудавшей шеи старый пуховый шарфик расстегивая петли полушубка а сырцов с молодой горячностью брал листки бумаги искипыя на правом углу стола и прочитывая из них главное откладывал налево вот в цк шлем одни победные реляции телеграф на вне всякой очереди семь станиц во главе с вешенской подняли восстание против краснова перебили офицеров 5 января 1919 года станичный сбор Вешенской постановил послать делегатов полки для переговоров по поводу перемирия с Красными. Семь полков постановили послать делегации к Миронову для выработки условий сдачи оружия. «Каково?» — сверкал глазами Сорцов. «А вот еще некоторые частности». На фронте восьмой армии к 23 января сдалось 3000 казаков, взято 31 орудие, 115 пулеметов, три броневика, ну и так далее. Что скажешь? Могу порадоваться, сказал Ковалев. Внимательно оглядел торжествующего Сергея и добавил, как бы размышляя. Порадоваться, конечно. И не только тому, что хорошо воюют наши армии, а и тому, что, значит, хорошую память мы с тобой оставили по себе на Дону в апреле, если теперь казаки с такой охотой к нам переходят. Конечно, мобилизация есть мобилизация, но вот отведал народ красновской каши и больше не хочет. Говорят, при Ковалеве, Подтелкове и Сырцове лучше было. Меньше и хлеба выгребали, С-под наганов полки не гнали, одним словом, своя советская власть. Сырцов несколько не того ожидал. Куда-то в сторону его повело рассуждение бывшего председателя Донского ЦИКа. Он засмеялся. Да брось ты, Виктор Семенович. Конечно, какое-то зерно в твоих словах можно усмотреть, но главное не в том. Главное, набили вашим казачкам зад. Вот и весь секрет, если хочешь знать. А не было бы Красной Армии, так они бы и до Москвы попёрли не остановились. Ковалев с удивлением перевел дыхание. Погладил вытянутые под столом гудевшие от усталости ноги в тесных валенках и несогласно покачал головой. Давай не будем спорить, хоть по самым простым вопросам, Сергей Иванович. Когда фицхилоуров нажал до Балашова, Там паровозы у нас, у Сиверса и Киквидзе, на дыбы становились. Взрывались, летели под откос. Уболь в частях была страшная. Но казаки не пошли из границ Дона. И все. Остановились. Те, что были в белых, но ты скажи лучше, кто же им теперь набил зад? Сырцов понял вопрос, тоже усмехнулся. Хочешь сказать? что те же самые казаки, только красные. Но у Краснова их 70 тысяч, а у нас? Не 70 у Краснова, а 60-10 тысяч у него мобилизованных крестьян и нагородних из Астраханской Воронежской губернии. А у нас? Кто-нибудь считал? А у нас? От Балашова через Царицын и до Торговой. 1045, не больше, но добровольцы. Это же надо понимать, качество другое. Но и кубанской армии, бывшей автономова тысяч пятнадцать донцов, хотя я, правда, не считал. Все, кто был на турецком фронте, так у него и застряли. Получается баш на баш даже численно, не говоря, как я уже сказал, о качестве. А теперь, когда по пять-семь полков в день сдаются, перевес на нашей стороне, безусловно ковалёв снял полушубок и потер ладонь о ладонь. «А не напоил бы ты меня чайком с дороги, Сергей Иванович, а?» Сорцов смутился, ответил скороговоркой, что через часок будет обед. Спросил, с чем хорошим к нему пожаловал комиссар 23-й Мироновской. Ковалев по паху, лежавшую на столе, придвинул ближе худыми бледными пальцами приехал я узнать сергей иванович на какое конкретное число вы тут планируете общедонское контрреволюционное восстание вдруг сказал он хмуро и вполне серьезно и тогда уже без всяких переходов в плен и прочее на какое число зачем и почему что за такую директиву вы дали по округам и станицам И почему вы ее не сочли нужным обнародовать, хотя бы для сведения нам, фронтовикам? Как-то нехорошо. Люди воюют, а вы у них за спиной отменяете советскую власть. Возникло затяжное молчание, Сердцов нахмурился. М -м да, и после некоторого раздумья... Вы же старый большевик, Виктор семёнович по-моему, с 905-го, тем более. Он соглашался, что разница в стаже у них большая. Тем более вы должны знать о таком понятии, как партийная дисциплина и подчиненность. По уставу, одновременно с таким понятием, как демократический централизм, отчетность за смысл директивы. А я вот собираюсь писать в ЦК по поводу вашей головотяпской деятельности, заведомой провокации народных волнений. Сошлись брови над слабым мальчишеским переносем Сердцова. Даже стал как бы старше возрастом Сергей. Сунул кулаки в карманы черной кожаной тужурки и встал. Товарищ ковалёв неужели вы думаете, что столь важные директивы — мое личное творчество? хорошо зная вас лично, могу сказать. Директива, разработанная, дана по установке Реввоенсовета Республики и лично товарища Троцкого. И она будет неукоснительно выполняться. Вот. Сырцов выдвинул ящик стола, достал несколько бумажек, скрепленных с угла проволочным зажимом. Отыскал нужное. Вот все глубоко обдумано, товарищ Ковалев принимая во внимание, что большая часть Донской области по самой природе своей враждебно-социалистической власти, отдельные сочувствующие тонут в море темной невежественно-буржуазно-казачьей массы, трудовое революционное казачество больше существует как агитационная формула, чем на самом деле предоставить самой массе однородные в экономическом отношении строить местные органы власти было бы ошибочно. Разве не ясно? Получается, по-вашему, что советская власть принесена на дон на штыках. А почему же все-таки Каледин застрелился? И что же дальше? Расстреливать будем всех или как? Почему? Часть особо опасных, конечно, придется ликвидировать, некоторых выслать, расселить, отнять лишний инвентарь из код, подавить спесь, одним словом, рассказачить. Ковалев стал медленно бледнеть. Получается, Ленин, по-вашему, не совсем прав был, когда подписывал июньский декрет в прошлом году. Там я дословно помню, сказано, трудовому казачеству совместно и на равных правах с проживающим на казачьих землях трудовым крестьянством предоставляется право организации советской власти, войсковых или областных, районных, окружных, станичных и хуторских советов. Не так ли? Времена-то изменились, сказал Серцов. Кабы не Краснов, ни кровь вслед за этим декретом, ни зверство поголовное, но послушай, Сергей, ведь казаков на Дону, Кубани и в других десяти казачьих областях не менее 6 миллионов. Да и потом их часто просто не отличишь от простых крестьян. Они и есть простые крестьяне, только обремененные военными поборами, службой и спесью. А что вы придумали? В ушах вдруг возникла мелодия недавно слышанной, понравившейся ему песни «Трансваль, трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Тревожная роковая музыка. Сырцов, сидевший над открытым ящиком стола, сказал небрежно. Ну а что крестьяне? Крестьяне тоже, если разобраться, собственники и враги социальной революции. Опора наша в деревне только одно батрачество. Так учит товарищ Троцкий. И это, наконец, бесспорно. Странно. Вы оставляете за собой свободу мнений даже по тем вопросам, по которым приняты спецрешения Центрального комитета а нам отказываете в праве оспаривать лично ваши точки зрения, как непогрешимые. Почему? Когда мы оспаривали ЦК, горячо и как-то по-детски возмущенно вскрикнул сердцов. Ну как же, по Бресту, например, и вот теперь по крестьянскому вопросу в целом. Да и декрет июньский тоже ведь не без ведома ЦК, ты же понимаешь сердцов смотрел с недоумением сцепив зубы говорить было не о чем ковалёв встал взял свой полушубок со спинки стула долго надевал не попадая сзади в рукав добавил как бы между делом все же учти что вопрос этот огромной политической важности никто не вправе его решать единолично Затребуй постановку его на ЦК. Лучше будет. Я со своей стороны буду писать обо всем Ленину. Такая моя обязанность, как члены партии. Кстати, где Дорошев? полит вторую неделю лежит в Тифу. Понятно, кивнул Ковалев. Вот вы и подобрали время. Тот в Тифу, этот на фронте, третьего заслали в командировку. Хотел уже распрощаться, как в приемной возник шум. Двери с грохотом распахнулись, и на пороге возникла длинная нескладная фигура — скелет с костяным лицом и провалами глазниц. Охлюстанная, оборванная по низу кавалерийская шинель болталась словно на колу. В левой руке грязная, прожженная у костров буденовка-богатырка. Под мышкой правой облезлая головка инвалидного костыля — с торчащим войлоком. Зубы тоже торчали напоказ, неровные, прокуренные, со щербины И три-четыре волоска почти несуществующих усов. Сзади виновато разводил руками молодой канцелярист. Дескать, вот видите, не смог сдержать фронтовик. «Кто из вас будет с сердцов?» Угрожающе прогудело в воздухе, точно над головой пролетел крупнокалиберный снаряд. У скелета был бас превосходный, ораторский, которым сподручно потрясать любую площадь, запруженную народом. У Ковалева на время даже заложило уши. Сырцов поднял голову, не понимая, что за чудище вперлось в неурочный час. Сапоги крепкие, но сто лет не видавшие ни ваксы, ни щетки. Шинель, верно, еще с июля четырнадцатого года не снималась с плеча. Кожа на лице присохла к маслам. Глаза глядят из-под навеса черепа, как из подземелья. В углах рта лошадиная заять. — В чем дело, товарищ? Подождите, там мы еще не кончили. — А вы не кончите добром, — гаркнул скелет. Вы на не кончите в намыленной веревке. Три дня я до вас добираюсь, большое руководство. Ленина ранили отравленными пулями гады. И блукаете промеж трех сосен, а? И вас еще искать надо по железным дорогам. Ну и ну, что за тип? Псих, вероятно, насторожился ковалёв Кто вы такой? невозмутимо спросил сердцов я овсянкин командир продотряда донецкого округа на территории восьмой армии член партии я вас арестую тем не менее сухо сказал серцов попробуй сопляк сказал овсянкин и скакнул на костыля ближе меня весь петроградский совет знает И лично Дзержинский, и Калинин. А ты, сволочь, не знаешь, так вот скоро будешь знать. Ты зимний брал?» Лицо вошедшего перекосилось от некой голодной ярости. Он был болен определенно. Сырцов и Ковалев переглянулись. Ковалев подвинул вошедшему стул. Тот сел, широко раскинув огромные сапоги с полупустыми голенищами. Ноги ниже колен были словно палки, колени вроде машинных шарниров. — Спокойнее, товарищ, — сказал Ковалев, покашливая. — В Москву еду, — пробасил Овсянкин в его сторону и начал закуривать эскизета. Медленно сыпал дрожащими пальцами дрянную махорку на обрывок газеты с согнутой лодочкой. Они ждали, а человек... Понемногу успокаивался, входил в норму. «Вы что тут мудруете? Почему на простой люд хвост подняли? Кто вас кормит то через год будет?» — громко спросил он, глядя уже вновь на Сырцова. Становясь более терпимым, Овсянкин рассказывал о методах и приемах заготовки хлеба в северных станицах Донецкого округа. И были эти методы разительно похожи на те, о которых сообщал с верхнего хопра нелегальный ревкомовец Долгачев. По словам Овсянкина, сам он строго придерживался инструкции, оставлял на прокорм в каждой семье по 30 фунтов месячной нормы на каждую живую душу. «Зерна размольного или крупшина Также и семенное, и некоторые отходы, вроде озадков для птицы и свиней, если таковые были в хозяйстве. И в этом был дальний расчет и порядок, дабы не убить вовсе производительную силу крестьянского двора на будущий год. Но следом за ним, оказывается, проходил новый продотряд некоего комиссара Марчевского и добирал остальцы, прибегая к многочисленным запугиваниям и расстрелам. Обращал всех в какую-то непонятную веру, жестоко кашляя и вновь загораясь неистовством, басил Овсянкин, глядя почему-то на Ковалева в упор. Не знаю, какая у него вера, но только не советская подымет отряд гад и улыбается пройдем ныне карфагеном погодючему гнезду скрытой контры в районе хуторов миткиных и станица пяти избянки а сказать точно ни пяти избянцы не миткинцы не дали ни одного штыка белым все до одного в красно донецкой морозовской дивизии у мухоперца стоят стеной под царицыном с прошлого года обороняет нашу твердыню от красновских банд. Их еще Ефим Щеденко мобилизовал и сагитировал. Такое дело, мужички! Хотел я встретиться лично с этим карфагенщиком, потолковать и пристрелить, как бешеную собаку. Но перевели его на днях председателем трибунала куда-то вверхи, кажется, в станицу Урюпинскую. «Теперь глядите!» Каких он вам дел со своим Карфагеном там натворит? А где, куда делся Герман? Вдруг не на шутку встревожился ковалёв оборачиваясь к Серцову. Герман же там, в Урюпине. В Тифу увезли, в Балашов. — Все у нас в Тифу. Людей, подходящих, при всем желании не найдешь. — Трудно, — развел руками Серцов. Да люди бы, конечно, нашлись. Добрые большевики, как бы их позорных директив не давали сердец. Вот что я тебе скажу. А так кому охота в невинной человеческой крови мазаться? Я вот тоже ухожу. Терпеть считаю подлостью. По болезни и спросил отпуск и еду в Москву к товарищу Ленину. И расскажу я ему там про вас про всю правду и погляжу, чего от вас после останется, сатанаидолы. Сырцов проглотил тугой комок, но промолчал. А Овсянкин взял свою обгорелую оборванную буденовку и сгорбился, опустив огромные кисти рук с этой буденовкой между колен. — Литер дайте, чтобы мне по товарникам не мыкаться! — устало рявкнул он, не поднимая головы. затем и шел Сырцов смотрел из-за стола, что-то соображая, спросил тихо. — А вы, товарищ Овсянкин, сам-то из казаков? Спросил даже как-то подавлено будто не замечая сидевшего здесь Ковалева. Овсянкин вскинул голову, перестал болтать Буденовкой меж колен. — Откуда? Я Иваново-Вознесенский, текстильноладчик, был еще в 905-м совете. Вместе с товарищами Любимовым и Арсением Работал. Вот были люди, учили нас уму разом. В окопах уж в большевики пошел, в Волынском полку. чего вы спросили? Конечно, не казак я, простой солдат. Имел с германской боевые награды. И с казаками встречался. Неплохие народы наши, русские тоже. «Литер вы мне обеспечьте, дело партийное, товарищ Садцов. А ежели не верите, то вот». Полез глубоко за пазуху и достал, показывая на отдалении, не доверяя в чужие руки, партийную маленькую книжечку. «Прошу оказать содействие для проезда в ЦК партии», настойчиво повторил Овсянкин, и на этот раз голос был абсолютно спокойный, и от этого неумолимо требовательный. Спрятал билет за пазуху, огладил застежки шинели, дрожащей растопыренной ладонью, и засмеялся в полголоса, как-то сдержанно и вместе с тем напряженно, что-то уберегая в себе. Казаки! Казаки, скажу я вам, они разные. Вот помню одного, и не рядового, а даже с белым погоном и чубчик был небольшой, прямо сказать, не выдающийся Но так он, братца мои, рубанул жандарма на Невском, что чуть не всю левую сторону проспекта кровью забрызгал нехость. Зато мы, волынцы и другие пролетарии из старой Невки и из Гончарной потом эту полусотню донцов на руках несли до самого Таврического дворца. точно А барышни, которые из гимназии, цветами их забрасывали, этих козунь из первого сводного. Февраль был, все цветы из магазинов растрясли. Вот вам и казаки. Другое дело, генерал Краснов, то же самое, что Колчак, и даже хуже. Сказал в заключении, как бы перебрасывая мосток от прошлых воспоминаний в день нынешний. Молодой ты, Сырцов, а все ж должен понимать, революцию-то делали заради простого народа, хоть рабочего, хоть и сельского. Ковалев засмеялся, на душе отлегло, и он сказал Сырцову через стол доверительно. — Ну что, литер-то до Москвы придется все же товарищу дать.